Глава 12. Контакт. Тучи над городом расселись, но звёзды не появились над Лестерс-сквер. Впрочем, их никогда там не было. Фонари и неоновая реклама магазинов, ночных клубов, кинотеатров, баров освещали болезненным светом всё вокруг и внушали превосходство земных радостей над небесными. Шумная толпа заполонила и тротуары, и мостовую. Даже в это зимнее время автобусы выбрасывали и выбрасывали из своего чрева растерянных туристов-театралов. В одном месте бродячий актёр собрали вокруг себя плотную толпу, прячась от докучливых полицейских. Какофония пьяных криков, музыки и пения отпугнула птиц, которые, забравшись на верхушки деревьев, тоже что-то пронзительно оттуда кричали. Роберт и Роза ловко лавировали в толпе, в показавшемся вдалеке ярко освещённом салоне на все голоса орали и скулили игровые автоматы мне кажется тут мы кого-нибудь найдём сказал robert растерянно оглядываясь кого-нибудь из друзей сары один из них много раз упоминается в тетради было бы гораздо лучше если бы я тоже всё прочитала Это звалась Роза, пробираясь сквозь толпу туристов, словно ледокол в Балдах Северного моря. А что, если друга тут не будет? Не знаю. Там сказано, что его всегда можно найти в салоне игровых автоматов. Кроме того, нам надо отыскать Ксерикс и всё переснять. Зачем? На всякий случай. Они вошли в огромные стеклянные двери и оказались в зале с грязными красными портьерами и дешёвыми канделябрами, жалкой пародией на казино. Несколько человек, не занятых противоборством с однорукими бандитами и космическими войнами, наблюдали за происходившим, словно были вне закона или наоборот, наняты законом. Пол был усыпан стаканчиками из-под молочных коктейлей и пустыми пивными банками, в воздухе стоял тошнотворный запах немытой посуды и человеческого пота. Ты даже не знаешь, как он выглядит. Ты почитай, а я пойду пройдусь. Роберт сунул розе тетрадь, и она, прислонившись к стене, принялась за чтение, пока сам он с независимым видом обходил зал. В углу он заметил вспотевшего гиганта в переносной будке, словно сошедшего с картинки совратитель малолеток. Когда Роберт прошёл мимо, тот перестал считать деньги и передвинул во рту жвачку с одной стороны на другую. Извините, Роберт постучал в окошко. Я ищу парня, который вечно тут ошивается, такого невысокого толстова, то ли Микки, то ли Майкл. Вы его не знаете? Может быть, подскажете, где я могу его найти? Совратитель малолеток внимательно осмотрел Роберта, глубоко посаженными глазами вблизи на его толстом лице стали заметны пятна смазки. Я тут никого не знаю. А кто знает? спросил он того тощего. Совратитель постучал пальцем по стенке своей будки. Спасибо. В другом конце зала тощий смуглолицый подросток старательно вёл между планетами звёздный корабль. Он был в чудовищно узких штанах, к тому же правую ногу перевязал вверху цветным платком, который, очевидно, имел значение для его друзей. Такие мальчики не ходят без ножа, и длинные рукава им нужны, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. Роберт решил не трогать его, пока он не доиграет. У него совсем не было опыта общения с опасными типами, особенно в таких местах, где его легко было принять за человека, выискивающего беспризорных детей для клиентов из отелей Пикадили. Наконец послышалось несколько взрывов. Игра закончилась, и мальчишка разразился угрозами в адрес автомата, которые звучали вроде бы по-турецки. Прошла пара минут, прежде чем он заметил наблюдавшего за ним Роберта. Что тебе нужно, приятель? спросил он на кокни, и Роберт понял, что имеет дело с киприотом. Он свидливо подошёл к нему, стараясь держаться как можно независиме. "Ну, я ищу парня, который всегда болтается здесь по вечерам. Его зовут Микки, такой маленький". Мальчишка покачал головой. "Толстый. Не знаю никакого Микки. Друзья обычно называют его Жабой". Вмешалась Роза, неведомо как очутившаяся рядом с Робертом. Там так написано, она указала на тетрадь. Мальчишка сразу улыбался. А, жаба. Только этот ублюдок и может у меня выиграть. Да его все знают. Он постучал ладошкой по автомату. Его уже несколько дней не видно. Плохо. Нам надо с ним поговорить, это очень важно. Вон видите того парня? Роберт и Роза оглянулись и одновременно кивнули. Это Ник из отряда 7N, его приятель. Спросите у него. Роберт не успел сказать ему спасибо, потому что он уже опять впирился в автомат, и им с Розой ничего не оставалось, как идти к Нику. "Не знаю, как ты", сказала она Роберту. "А я начинаю чувствовать пропасть между собой и малолетками, которые теперь разгуливают по улице". "Ну тебе-то ещё ничего", ответил ей Роберт. "А я вырос в пригороде, где цветных ребетишек можно было увидеть только на ярмарке. Потом я переселился в Лондон и жил в одной квартире с шофёром из Вест-Индии, таксистом и китайским студентом, который за 2 года слово никому не сказал. Ещё у нас был один белый дурак, помешанный на врезных замках. Ты кто-то вообще не знал, кто он такой?" Значит, тебе не о чем волноваться. Ну да. Парни знают, что я чужак, этого не скроешь. Отсутствие уличного воспитания В углу, глядя сквозь стеклянную стену на улицу, стоял парень, как они поняли, Ник из отряда 7Н. Эй, Ник, ты не видел жабу? спросил Роберт и сразу же понял, что взял неверный тон. А ты кто такой? Ник повернулся посмотреть на Роберта. Парень был в кожаной куртке с рисунком модным в шестидесятые годы, с татуировкой над глазом и с выкрашенными домашним способом волосами, давно не знавшими ни ножниц, ни расчёски, ни воды. Приятель, не знаешь, где он? Ты, приятель. Жаба не водится с теми, кто уже лысеет. Это он тебе сказал прийти сюда? И Ник махнул головой в сторону турка. Да. У тебя есть деньги? Мм, ну, немного? Роберт принялся шарить в задних карманах. Дай что-нибудь. Роберт взгнал на свой капитал и с неохотой отдал несколько монет Нику. Я не видел его уже 2 дня, сказал Ник намного дружелюбнее. Но он мне должен деньги. Думаешь, он придёт сегодня? Эту фразу он вычитал в Шарлоттиной тетради и решил, что ничего не потеряет, если вернёт её невзначай. Ник несколько долгих мгновений, не отрываясь, вглядывался в него. Роза замерла рядом. В конце концов Ник отвёл глаза. Не знаю, но он мне сказал, что больше не хочет иметь с ними ничего общего. Я тоже ему сказал, мол, ты не такой. Они никого не любят, кроме самих себя, и строят из себя невесть что. Думают, все остальные для них не хороши. Ник, ты меня не знаешь. Я не полицейский. Ещё чего? Ты и ростом не вышел. Но мне очень важно поговорить с ним или ещё с кем-нибудь с крыши. Глаза Ника словно покрылись ледяной коркой. Зачем ты говоришь? Да ещё тут Так не пойдёт. Да и жаба уже не с ними, понял? У него с ними больше ничего нет общего. Да, я понял. Но у жабы наверняка есть друзья. Мне очень надо встретиться с одной девушкой. Её зовут Сара. Фотографии у тебя с собой, Роза? С собой? Роза достала фотографии, но Ник, едва взглянув, отдал их обратно. Я её видел до того, как она ушла наверх. да ещё девица. Ник заговорил с гороговоркой, словно чего-то испугавшись. Теперь он не отрывал глаз от дверей, как бы ожидая, что вот-вот кто-то ворвётся в зал. Он весь покрылся потом. Мы можем как-нибудь с ней связаться. Должно же где-нибудь быть место. Ник сильно ударил Роберта в грудь: "Заткнись. Заткнись тебе говорят. Хочешь, чтобы с меня живого содрали кожу?" Он сделал было движение в сторону двери, но Роберт удержал его на месте. В будке совратитель малолеток перестал считать монеты и уставился на них. Никто не собирается обижать тебя, и мне плевать, с кем Сара охороводится. Мне просто нужно с ней увидеться или с кем-то, кто знает, где она. Понятно? Роберт вытащил из бумажника две десятифунтовые бумажки и повертел ими перед лицом Ника. Выражение страха, застывшее у того в глазах, уступило место жадности. Ладно, парень, дело твоё. Пойдёшь по набережной до сквера на Уильерс-стрит, где театр. Знаешь? Конечно. Завтра вечером стой там у эстрады. Кто-нибудь придёт. Кто, Ник? Роберт не выпускал бумажек из рук, положив их на грудь юноши и чувствуя, как сильно бьётся его сердце. Его зовут Симон. Одевается он фантастически, ты его сразу узнаешь. А когда лучше всего прийти, чтобы застать этого Симона? Между 8 и 9. В это время он всегда там. Спасибо тебе. Послушай, много народу стало исчезать. Я не поклюнусь, что с тобой ничего не случится. Если ты не вернёшься целым, я тут ни причём. Ник протянул руку за деньгами. Тогда давай играть по-твоему. Роберт разорвал банкноты пополам, и Ник спал с лица. Вторую половину получишь, когда я вернусь целым. Прежде чем Ник успел ответить, Роберт, схватив Розу за руку, потащил её к двери. Когда он оглянулся, Ник всё ещё стоял на месте, не в силах прийти в себя от изумления. "Понятно?" спросил Роберт, довольный своим успехом. "Всё дело в правильных вопросах". "Ну да, ты большой специалист", хмыкнула Роза. Не слишком ли всё хорошо получается? Ты думаешь, он действительно что-то знает или попросту хотел получить с нас деньги? Кажется, он здорово умеет наводить тень на плетень. Роберто внимательно поглядел на неё. Лестер-сквер осталась позади, и они уже переходили Чаринг-кросс-роуд, когда довольный собой Роберт как бы взял её под защиту. Он неплохо поговорил с мальчишкой. Как раз в духе уличного воспитания. Ты шутишь? спросил он Розу. Ему всё известно, это точно. Содрать с живого кожу. Надо же, обыкновенный полуграмотный мальчишка. А ведь говорил он не о драке, совсем нет, а о самой настоящей казни. Может быть, он ходит в вечернюю школу? Интересно. К какому отряду? А, может быть, команде принадлежит он? разрушающий спорящий или другой какой ну ты знаешь махнула рукой роза мардиграс нет не знаю возмутился robert роза всегда говорила так словно все должны были понимать её с полуслова ну это ордена которые организовывали мардиграс для кома римского бога пиршества они очень древние и хорошо хранят свои тайны. У всех у них разные имена, например, Изида, Осирис или Калифы из Каира. Их праздник приходится на канун Великого поста. В этот день на землю приходит дьявол. Роберт остановился как вкопанный. Ради Христа, откуда тебе это известно? Когда-нибудь я тебе расскажу. А почему не сейчас? Ну что нам ещё делать? Хочешь выпить? Хочу. Заодно я просмотрю записи Шарлоты. А я хотел рассказать тебе о себе. Да, удивилась Роза и толкнула дверь три танс ин. Кажется, я знаю, что ты мне расскажешь. Тогда скажи, чем всё закончится. Если ты действительно хочешь это знать, спроси меня через пару дней. Недовольно хмыкнув, Роберт придержал дверь за спиной. Он не мог не понимать, что гораздо больше нравится Розе, когда не старается произвести на неё впечатление. Зал был переполнен, и он с трудом протиснулся к стойке бара, а сзади в грязное окно за каждым его движением следила пара болезненно тусклых глаз.